И на этом они расстались. Лера снова сидит ночью в пустом конференц-зале с бокалом реохи. Кажется, это начинало входить у неё в привычку. Думала о словах Фёдора. Ну да, отцом Фёденьки был Кирилл, и об этом знал только Фёдор Б. Крылов. И он, несмотря на свою болтливую натуру, эту тайну никому не выдаст. Он был прав в отношении того, что рано или поздно Феденька пожелает знать правду, и ей придётся сказать, соврать, что отцом является крёстный Феденьки Фёдор, тем более что тот наверняка почтёт за честь считаться отцом Феденьки, которую нежно любил и которая обожала своего непутёвого крёстного. Мысль в целом неплохая, но несколько запоздала. Надо было с самого начала придерживаться этой версии. А теперь, после женитьбы Фёдора, сделать его отцом Феденьки не получится. Жена Крылова Маша будет возражать. Надо было оделать это до. Тогда бы всё ещё как-нибудь сошло с рук. А так ды да не хотелось втягивать в это дело ни Фёдора, ни Машу, ни их близнецов. Потому что это было исключительно её собственное дело. Ещё один мертвец Шатун, который никак упорно не хотел лежать в могиле. Хотя какой Кирилл мертвец? В мозгу Леры вдруг вспыхнули сцены их давнего секса, и она внезапно ощутила, что нет не любовь в отношениях Кирилла. Та, если и была, ну да, была. Что ж тут юлить перед самой собой? То давно рассеялось, как пушечный дым над местом сражения. усеянным мёртвыми телами. Мёртвыми телами её отца, бабушки и Лариски. Не любовь, а желание. Да, несмотря на то, что Кирилл был циничным, бессердечным мерзавцем, который разрушил её жизнь, несмотря на то, что он был сыном человека, человека, нет, не человека, однозначно нет, который отдал распоряжение убить её отца, несмотря на то, что они оба И Папаша, и его отпрыск использовали её в своих целях, а потом просто выбросили на помойку. Несмотря на всё это, она испытывала по отношению к Кириллу желание, необузданное, дикое, всеобъемлющее. Закрыв глаза, Лера вспомнила, как они предавались любви, и как он уже сейчас, после их встречи столько лет спустя, дотронулся до ее руки своим мизинцем, как и тогда, заставив себя невероятным усилием воли открыть глаза, хотя так этого не хотелось. Лера спрятала грезы и, отнеся пустой бокал на кухню, дала себе за рок, что больше по вечерам алкоголя пить не будет, и отправилась посреди ночи в тренажерный зал, чтобы заставить себя забыться и прийти в чувство. чувство пришла, а вот забыться нет, не получилось. Последующие недели всегда по пятницам ей приходила корзина из 100 одной белой розы. И каждый раз, Лера, дав соответствующее распоряжение, велела отслать её обратно. Посмотрим, кто кого. Под Новый год Лера чувствуя, что уходящий год, несмотря на то, что принёс много положительного, Все же по понятным причинам порядком измотал её. Вместе с Вединкой решила сменить обстановку. Они улетели в Бангкок. В аэропорту, когда уже объявили посадку на их рейс, Лера, взяв дочку за руку, сказала: "Ну вот, можем пройти на посадку". Я ослеклась, заметив в очереди к нужному выходу Кирилла. Он не видел её, беседуя с очкастым, худеньким мальчиком лет 6. которого держал за руку. Ну да, из досье убойного отдела, собранного на отца Кирилла, следовало, что у того имелся внук, а у Кирилла, впрочем, разведённого сын, тоже Кирилл. "Мамочка, ну что, мы идём?" спросила Фединька, не понимая, от чего мама медлит. "Смотри, сколько людей". Но из всех людей Леру интересовал только один Кирилл. отменить поездку, покинуть аэропорт, сказать дочери, что они никуда не полетят, купить прямо здесь билет куда угодно, лишь бы не в одном направлении с Кириллом, переборов панику, Лера сжав руку дочери, твёрдо сказала: "Конечно, идём, но пусть сначала другие сядут, а то будем долго в очереди стоять. Если повезёт, то они не столкнутся с Кириллом". главное, чтобы он не жил с ними в одном отеле. Но в такое совпадение Лера поверить не могла. Всё шло хорошо. Кирилл их не замечал, и Лера успокоилась. Ну да, всего-то провести эти сколько там часов в самолёте, дождаться, пока Кирилл и его сын не выйдут, и Лера: "Вот это да. Вы тоже в Бангкок летите?" услышала она голос Кирилла. и заметила, что он стоит перед ней. "Летим", подтвердила она, и Кирилл усмехнулся. Не удивлена видеть меня. Значит, уже заметила, но решила не подходить. Кстати, я тоже заметил, что ты заметила. Однако вот игнорировать тебя не стал. А ты ведь Феденька?" он обращался к девочке, и Лера в ужасе замерла. Встреча отца и дочери. Только этого не хватало. Как хорошо, что Кирилл понятия не имеет, что это его кровь и плоть. Кирилл же в своих лучших традициях сыпал комплиментами: такая же умница и красавица, вся в маму. Ну да, уж точно не в папу. Самое ужасное было то, что Фёденька буквально таяла от этих слов и от внимания эффектного, красивого мужчины, который общался с ней на равных и так восторженно хвалил её. мужчины, который был её отцом, чего Феденька не знала, и как поняла в этот момент Лера, никогда, просто никогда не узнает. Получается, что она похоронит Феденьку вместе с другими своими мертвецами. Нет, не Феденьку, Кирилла. А тот тем временем продолжал ссюсюкать: "А посмотри, какой у меня сынок. Его Кирюшей зовут, как и меня, отца". Кирюша, познакомься с этой выразительной девочкой, которую зовут как мальчика. Мальчик смутился, а вот дочь, несмотря на более чем сомнительный комплимент Кирилла, внимание этого уверенного в себе красивого молодого мужчины явно льстило. Что Лира отметила по румянцу, залившему её щёки и трепетавшим ресницами. "Прекрати", произнесла она негромко. Но Кирилл вполне себе её услышивший и не думал прекращать. Кирюша, возьми за руку Феденьку. Ну, давай же, смелее. Или ты что, трус? Мальчик окончательно смутился. И тогда Кирилл обратился к Феденьке: "Ну, какой он у нас стеснительный, весь в свою мамулечку. Давай же, Феденька, не робей, возьми Кирюшу за руку". И дочка в самом деле дотронулась до ладони сына Кирилла. и своего единокровного брата. И это переполнило чашу терпения Леры. И она резко, потянув Феденьку на себя, сказала: "Я запрещаю тебе делать это". Дочка ошеломлённо уставилась на неё, а в глазах сына Кирилла и единокровного брата Феденьки застыли слёзы. Кирилл, от которого это не ускользнуло, вроде бы мягко, но на самом деле злорадно заметил: Что же ты наделала, Лерочка? Посмотри, и мой сын Нюля такой же чувствительный, как и его мамульечка, уже готов зарыдать. Да и твоя девочка с именем Мальчиков тоже испугалась, хотя держится молодцом. Вот с кого надо брать пример, Кириуша. И он дал сыну вроде бы легкий, но вполне увесистый подзатыльник. Схватив дочку за руку, Лера потащила ее прочь от Кирила. Девочка сопротивлялась. Мама, что ты делаешь? Мама, оставь, мне больно, мама. Феденька захныкала, что происходило с ней крайне редко. И Лера вдруг, поняв, что явно перегнула палку и что на них многие таращатся, опустилась перед девочкой на колени. Ну извини, мама, не хотела сделать тебе больно. Извини меня, родная. Дочка обняла её, а позади раздался вкрадчивый голос Кирилла. Но если не хотела Лерочка, то от чего же тогда сделала? Медленно развернувшись, Лера, чувствуя, что в душе кипит, все же приложила максимум усилий, чтобы не дать эмоциям выхода. Кирилл, думаю, вам надо поторопиться, а то посадка на Бангкок уже заканчивается. Тот же усмехнувшись, парировал: "Но и вам тогда ведь тоже надо поторопиться."